Октября двадцать первое. Сегодня проснулся, все бело. И настроение, как о Рождестве в молодости. Вчера Станом по обыкновению копал песок на речке. Копаю за тем, чтобы отвести русло. Строю неимоверные плотины, кто-то их ломает, я опять строю. Уже больше месяца. Пришел, лег спать. Потом читал с Машей овсяника Куликовского, о Достоевском. Пресно. «После чтения долго лежал. Думал о своей книге про самоцель. Напишу ли я ее, эту единственную книгу моей жизни? Я задумал ее в 17 лет, и мне казалось, что чуть я ее напишу, и Дарвин, и Маркс, и Шопенгауэр все будут опровергнуты. Теперь я не верю в свою способность даже Чулкова опровергнуть, и только притворяюсь, что высказываю мнение». А какие у меня мнения? Репин за это время вышел из академии, был у Толстого и в Крыму, и возвратился. Я был у него в среду. Неприятно. Был у него какой-то генерал. Говорил о жидах, разграбленных имениях, бедных помещиках. Репин поддакивал. Показывал снимки с Толстого. Граф с графиней жалкий. Она как его импресарио, живой говорящий Лев Толстой. Рассказывал Репин, как Толстой читал «Куприна», «Смена» и плакал при печальных эпизодах. У Толстого мужики экспроприировали дубы. Графиня позвала стражников. Толстой взволновался, заплакал и сказал «Я уйду». Этого не знает общество и гнусные газетчики бронят Толстого. Узнал о смерти Зиновьевой Аннибал. Огорчился очень. Она была хорошая, нелепая, верблюдообразная женщина. В октябре я написал статьи о Репине, о Мережковском, о Зайцеве. Работал над ними целые дни и доволен ими больше, чем иным. Мама моя скоро приезжает. 25 октября, четверг. «А я печки делаю массаж», — говорит Колька. «Я только что возвратился из города». Вчера утром отвозил о Адымове. Мороз, а я был в легком пальто. К отцу Петрову. Не застал. Человек писал каталог. Сытин ждал у окна. Я разговорился, не зная, что Сытин. В два часа пошел к Андрееву. В Москве. Пришел к Петрову опять. Завтракал. Сладких пирогов изобилие. Его жена – курсистка. Разговор о Будищеве. Тот написал рассказ о сухой беременности мужика, о Божьей Матери Девятая Пятница и так далее. У Петрова масса книг и все неразрезанные. От Петрова к Блоку. Он в белом Шиллеровском воротнике, порядок в квартире образцовейший. Я ему, видимо, не нравлюсь, но он дружественен. О Владимире Соловьеве, Пильском, Полонском, Андрееве. От Блока в биржевые. Из биржевых – К Васильевскому в электричке. Он рад. Я взял 30 рублей и к Чуминой. Чумина хнычет, работает бездну и о Хоцком говорит уже без энтузиазма. Ей ее юбилей обошелся в круглую сумму. Хоцкий выклинчил у зверя деньги. Она плакала и звала себя кошкой и, потупляя глаза, говорила шепотом что она непрактичная, не умеет пристроиться, что она ездит на перевязку, чтобы сберечь полтора рубля. Я дал ей пять рублей. Ночью у меня бессонница. Думал о смерти. Все мне кажется, что я в Куокколо этой зимой умру. Месяца два назад был я у Куприна. У него тогда родилась дочь от Елисаветы Марицевны. Он говорит, больше я ее не трону. Нужно ее пожалеть. Узкий таз». Буду находить женщин на стороне, а ее пожалеть надо. На вечере в шиповнике. Долго говорил с Андреевым о семи повешенных. «Цыганок – это я. Я тоже Орловский. Если бы меня вешали, я бы совсем был как цыганок. Я решил непременно уехать за границу. Для этого хочу овладеть английским в совершенстве, разговором, и беру учителя». До сих пор я обходился сам. Оказывается, я женил Андреева на Денисевич. Я познакомил Толю Денисевич с Андреевым, а Толя с Матильдой. 28 мая. Только что вернулся от Тана. Катался в лодке, читал ему перевод из Киплинга. По-моему, неважный. Володя его очень изменился, похорошел и смеется иначе. Очень трудно идти такую даль. Иду я мимо дачи Репина, слышу, кто-то кричит: "Дрянь такая пошла вон на всю улицу". Это Репина жена, мадам Нордман. Увидела меня, устыдилась. Говорят, она чухонка, похоже, дура из затеями, какой-то Манилов в юбке. На почтовой бумаге она печатает: настроение, температура воды. и Прочие отделы, и на каждом письме приписывает настроение мол, вялое, температура 7 градусов и так далее. На зеркале, которое разбилось, она заставила репина нарисовать канареек, чтобы скрыть трещину. Репин и канарейки. Это просто символ ее влияния на репина. Собачья будка и та разрисована Репиным сентиментально. Когда я сказал об этом Андрееву, он сказал «Это что, вы бы посмотрели, какие у них клозеты?» У них в столовой баночка с отверстием для монет и написано «Штраф за тщеславие, скупость, вспыльчивость и так далее. Кто проштрафился, плати две копейки». Я посмотрел в баночку 6 копеек». Говорю «Мало же в этом доме тщеславятся, вспыливаются, скупятся». Это ей не понравилось. Она вообще в душе церлих-манерлих с желанием быть снаружи на распашку. Это хорошо, когда наоборот. Она консерваторша насквозь и впутала меня в дело с женской типографией, которая оказалась штрейкбрехерской. Немцы Доброницкие сегодня обедали у нас. Вчера Маша взялась меня учить в крокет. Я оказался бездарность. Хочу писать о Короленке. Что меня в нем раздражает, Его уравновешенность. Он все понимает. Он духовный кадет, иначе он был бы гений. 1 июня. Ах ты, папа, дьяволенный, говорит Коля. Я перевожу реки Тикитави. Были у нас Санжар и ее муж. Она читала пьесу глупую. Я уже восьмой раз купаюсь в речке. Играл с немцем в городки, обогнал его на три фигуры. Ночью смотрели, как гущины жгут свой лесок на болоте, чтобы землю пустить под огород. Ночью дописывал свой урок. 2 июня. Сегодня Коля бунтовал против меня. «Закрой двери!» А он с такой досадой, как взрослый. «А хоть чего ты не закроешь сам?» Казик про ноги своей матери. «У моей больше!» 3 июня. Коля не хочет умываться. Маша его бьет и выгоняет. Он стоит во дворе глубоко задумчивый. Я беру его за руку. «Не бери! Он не умывался!» Я отпускаю руку, говорю «иди умойся». Он на цыпленка не поглядел даже, а серьезно и печально пошел умываться. Очень задумчиво и грустно. В 40 минут одиннадцатого я начал переводить «Рики-тики». Нужно перевести четыре страницы. Посмотрю, сколько в час. Идут беременные муж и жена. В этом есть что-то глубоко неприличное. Рыпа, рыпа! Рыба!» — кричит чухонец. «Рыба, сударыня, не прикажете ли? Сигов, лососина хорошая». Коля заболел. Жар, как разваренный. «Сегодня купаюсь десятый раз, и только что искупался одиннадцатый». «Купайся, купайся!» — сказал кордонный солдат. — Я ничего. 5 июня. Купаюсь четырнадцатый раз. Вечером буду пятнадцатый. У Коли оказалась малярия. Вчера Машина было рождение. Очень весело. Три сибирячки, Вася с трубой, городки, костер, Агата. Коля вчера. — От чего Бог держится на небе и не падает вниз? У него есть крылья, а у Бога есть жена. Вместо дьяволиной, диволиной, он говорит сокращенно дива, деревянный и даже девятый. Жара невыносимая, сижу на вышке голый. Не рисую уже две недели, был в городе. 6 июня. Купался 18 раз. У Коли оказался брюшной тиф, а не малярия. Он стал как взрослый. От манечки нет вестей. Маша сегодня при Федосии опять звала меня Миланкиным сыном. 14 августа. Манечку отправил. Был в ЗОО. Рисовал у Репина много и без удовольствия. Прочитал всего Толстого и Короленку. Написал о том и о другом. Сегодня нужно писать о Каменском в вечер. Дождь идет страшный. Вчера мы с Эм гуляли в полях. Очень красивая рябина, вся в гроздьях. Скатывались с колей с горок. Приятно. Татьяна Александровна Богданович похожа на классную даму. Я у нее бывал довольно часто и ночью ворочался один. Хотим издавать вместе календарь писателя в пользу Красного Креста. 18 августа. Был у меня вчера Куприн и Щербов, и это было скучно. Потом я бегал в перегонки с Шурой и Соней Богданович, и это было весело. Куприн ждал от меня чего-то веселого и освежающего, а я был уныл и ждал, скоро ли он уйдет. У Куприна Ишиас в ноге. Когда мы шли к станции, он прихрамывал, и пот выступил у него на лбу от напряжения. Он стал как-то старчески неуклюж. Сегодня ходил к Тану ночью, править у Эльса. Провожала меня Татьяна Александровна. С нею мы пошли на море, бурное и осенний запах. Слегка напоминает Черное море. Говорили о своем календаре. Приедут какие-то дамы, комитет, все как у людей. Сидящий где-то во мне авантюрист очень рад всему этому. У Тана сидим, занимаемся, мимо окна какая-то фигура. Ильюшок Василевский, редактор образования. расцеловались, даже вдавились губами друг в дружку. Он просил Тана дать ему статью, просил меня. Мы оба обещали, но вряд ли дадим. Я завтра же сажусь за Пинкертона. Он ушел. Оказалось, что его ждала у калитки его метресса, жена сидящего в тюрьме Рахманова, и Борский. Я распрощался с ними и пошел босиком домой за 7-8 верст. Иду под осенними звездами парком. Перевожу в уме стихотворение Киплинга. Узенькая аллейка, в ней как будто шпоры. Прихожу на станцию Зарева. В Белоострове. Пожар. Почему-то зашел на вокзал. Вижу стол. Рахманова, Василевский и Борский едят колбасу, шоколад, огурцы. Устроились на вокзале, как в трактире. удивительное умение носить повсюду за собой трактир. Мы много посмеялись. Мой вид, без шапки и босиком, вызвал общую веселость. Ну вот поезд, прощайте, кланяйтесь, Марье Борисовне и так далее. Я пошел в дальнейший путь. Дома у нас Агата. Доброницкие и Сербулы уехали вчера. 19 августа. Надо писать о Пинкертоне. Вспомнил о Куприне. Он говорил, зная ваш бойкий стиль, я хочу вам предложить, давайте издавать все о России. Как все? Все. У Достоевского в «Бесах», не в идиотеле, сказано, что такая книга была бы прелесть. Или давайте издавать газету. Щербов мило картавил, и хотя я ему не понравился, он мне понравился очень. От Изгоева письмо. Короленко принят в русскую мысль. 1908. 20 августа. Вчера был с Машей у Татьяны Александровны. Анненский привез рукопись Короленки о Толстом. Слабо. Даже в Толстом Короленко увидал мечтателя. «Если человек не мечтатель, Короленко не может полюбить его», получил от Куприна из Гатчины книгу. «Рая приехала к Агате, мне от этого только гнусно». Я слышу райские напевы, говорит Маша. Нужно заниматься, но как? О кинематографе. Нужно посетить кинематограф, а где его возьмешь в Коккала? Читаю Бердяева. Вот его свойства. Двенадцатая страница у него всегда скучна и уныла. Это дурной знак. Десять страниц всякие легко напишет, а вот одиннадцатую и двенадцатую труднее всего написать. 7 сентября. Видел сейчас Анненского. Он сказал, что в сапожнике Андрея Ив в «За иконой» Короленко вывел ангела Ивана Богдановича. Тот тоже был такой сердитый. Я почти этому не верю. Невозможно такой тип не списать с натуры. За это время было Даня и Маша, ужас, муки и прочее. Я сам не знал, что это так на меня подействует». Коленька сказал, увидав горку, которую не видел год, «О, как эта горка стала меньше!» Глаза зеленые, влюбленные и запах изо рта. «Мы на даче у Анненкова, и у нас гостит панибратцев». Агата с Машей сегодня помирились. Я пишу о Нате Пинкертоне. Еще Анненский сказал мне, что Глеб Успенский говаривал «Короленке», Вы бы хоть раз изменили жене, Владимир Галактионович, а то какой из вас романист? 10 сентября. Пинкертон хоть вяло, но подвигается. Сейчас стоит праздничная, яркая, осенняя погода. У меня пред окном белые березки, умилительные. Правил сегодня корректуру предисловия к третьему изданию от Чехова до наших дней. Вчера дал Панибратцеву, который живет у нас, Целую кипу книг, пусть продаст, а вось выручит три рубля. И чувствую, что он на эти деньги загулял, не возвращается. 11 сентября. Из НАТО Пинкертона. Кабер и Точин. Вставные зубы преступницы стучали. Цок-цок. Злодей, уничтожив ее, уничтожил в ту же ночь и свою сообщницу. Был с детками Богданович на море. Ходили с Коленькой и с ними в купальную будку, далеко влево по берегу. Волны. Я мыл в море ноги. Коля говорит, у волн черные спинки и белые животики. Сегодня с Машей ходил в парк. Было изумительно хорошо. Коля болтал без умолку Мы садились на скамейки, смотрели высокие сосны, видели школу, основанную репиным, любовались кленом. Он как из золота». Сейчас мне вспомнился Арцебашев, какой он хороший человек. Я ругал его дьявольски в статьях. Он в последний раз, когда я был у него в поле Рояле, так хорошо и просто отнесся к этому. Из слова письмо, боюсь перечесть. Я у них взял аванс в сто рублей и не дал ни строки. С НАТОМ я мучаюсь страшно. Две недели пишу первые сто строк, и впереди нет ни одной мысли. Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса. Я могу писать только тогда, если хоть на минуту во мне загорится что-нибудь эмоциональное. Если бы у меня была идея, я был бы писатель. А когда нет пафоса, я почти безграмотен, беспомощнее всех и завидую репортерам, которые связно могут написать 10 строк. Прав был Рейтер, который про первые мои писания говорил, вы человек нервный, не дурак. Вы хорошо пишете, покуда есть нервы. Станете старше или хоть каплю вылечитесь, пропало. И теперь это сбывается. Где теперь Рейтер? Вот единственный человек, который оказал на меня хорошее влияние. Он был эпикуреец, из тех, что кончают жизнь самоубийством. Бывало, иду через всю Одессу к нему на край города в 10-11 часов. Подойду к его окну и кричу «Сергей Сергеевич!». Появляется сонное лицо совершенно голого человека, толстенького, румяного, лет 22. «Сейчас». Он открывает дверь, и когда я вхожу, он уже бросается на кушетку и снова засыпает. Он был математик, но читал все и знал все. Жаботинский хотел сделать его сионистом. Рейтер сделался. Он ежедневно стал пить по полбутылки палестинского вина. Играл он в шахматы а-ля со мною и всегда выигрывал. Мы с ним вели переписку стихами, и я помню из его папури такие строки. «Лысый с белой бородою», Никитин. «Старый русский великан». Лермонтов. С Дагарессой молодою, Пушкин, упадает на диван, Некрасов. Кончается это так. И с каким-то армянином, Некрасов, он загладил свой позор, Пушкин. У него был дар особенно хорошо смеяться. Мы ходили с ним на фонтан пешком, и помню, он читал мне вслух по дороге щедрена и хохотал. Толстенький. Помню, как утром, завернутый в простыню, Читал мне «Да, коли, Кателина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением». Цицерон – речь против Кателины. Я чувствовал себя Кателиной и потуплял глаза. 23 сентября. написала о смертной казни. В печати так переделано, что больно смотреть. Но от Чуминой уже получил восторженное письмо. Вчера отвозил Татьяну Александровну в город. Она заболела. жар. Чувствую себя бодро и сейчас написал смешное письмо Лебровичу. Уверен, что лекцию напишу хорошую, а это самое-самое главное. 5 сентября. Сажусь за работу над Ипсоном. Раннее утро. 8 -го. лекция повторяется. Первое. От сестры Владимира Соловьева Аллегра слышал. В. Соловьев сказал ей однажды «Ты моя жена». Она изумилась. «Почему?» Мы женаты. Женаты. Второе. Ночевал прошлую ночь у Аннинских. Рылся в библиотеке. Вижу книжку Чулкова «Тайга». На ней рукой у Владимира Короленки написано «В коллекцию глупостей». Хочу записывать такие литературные мелочи, а вось хоть на что-нибудь пригодятся. Для них заведу в дневнике особую страницу. Книжка моя только что вышла. Особая страница, не датирована. Третье. Пшибышевский рассказывал мне об Ипсоне. Он познакомился с Ипсоном в Христиании, на каком-то балу, рауте. Ипсон пожал ему руку и, не глядя на него, сказал, «Я никогда не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы». Пшебышевский был счастлив. Через неделю он увидел Ипсена на улице и догнал его. «Я Пшибышевский. Здравствуйте!» Ипсен пожал ему руку и сказал. «Я никогда не слыхал вашего имени, но по лицу вашему я вижу, что вы борец. Боритесь, и вы достигнете своего. Будьте здоровы!» Четвертое. Гинзбург рассказывал о Репине. У него надпись над вешалкой «Надевайте пальто сами», а в столовой табличка «Обед в 5 часов вечера». И еще одна. Если вы проголодались, ударьте в гонг. В гонг я ударил, рассказывает Гинзбург, Но ничего не вышло. Тогда я пошел на кухню и попросил кусок хлеба. Пятое. Репин рассказывал мне о последних днях Гаршина. Гаршин женился на Надежде Михайловне. У Надежды Михайловны была сестра Вера. И когда мать Гаршина познакомилась с Верой, та ей понравилась. «Непременно женись на ней». сказала она Евгению Гаршину. Тот и сам не прочь, влюбился. Стал хлопотать в консистории, чтоб сестру жены брата отдали за него. Консистория раз, решила. Женился. И тут-то мать Гаршина вдруг возненавидела Веру. Пошли семейные дрязги. Впутался в это Всеволод. А мать все перевела на его жену, Надежду. Оклеветала ее и до такого дошла исступления, что вдруг стала проклинать Всеволода. Он был ужасно подавлен материнским проклятием и при встрече с Репиным ему все это рассказал. Он пред смертью делал закупки в гостинном дворе, собираясь на Кавказ к Ярошенкам. От Фидлера узнал, что мать Гаршина была нимфоманка и отдавалась каждому желающему. Кстати, Репин говорил мне, что Гаршин очень любил играть в винт, и когда бывал у жены в сухопутной таможне, то ежевечерне предавался этой игре. От Репина Гаршин тоже пробовал вегетарианствовать, но после двух-трех дней бросил очень пучит горох. У Натальи Борисовны в речи Трубецкого пропущено. Он сказал, меня упрекают, что я не кончаю. Я только не кончаю, а другие скульпторы даже не начинают. О, о, Грузенберг мне рассказывал, что Чехов через Елпатьевского вызвал его и толковал о том, как бы разрушить договор с Нивой. Не нравился он мне, вертит и туда, и сюда, и хочет, и не хочет. Что же вы хотите начать это дело? Нет, не надо. Махнул рукой. «Зачем же тогда было вызывать меня?» удивляется Грузенберг. 1909. 20 февраля. С вечерней почты. Агата только что приехала. У нее яйца, Бонч-Бруевич, Достоевский и книжки Антика. «Я в шутку. Левочку поцелуйте?» Она так простодушна. «А вы, пожалуйста, Лидочку и Коленьку. Привет, Марии Борисовне. «Вечер месячный». Снегу много, ветер. У нас мама. Маша поехала к Рукавишниковой. Я обложен хохладскими книгами. Читаю и странно. Начинаю думать по-хохладски. И еще страннее мне на хохладском языке, как целый день начитаюсь, сны снятся. И еще страннее. Те хохладские стихи, которые я знал с детства и которые я теперь совсем-совсем забыл, заслонил блоками и брюсовыми, Теперь выплывают в памяти, вспоминаются. И еду на лыжах, и вдруг вспомню гулака, или квитку, или кулиша. И еще страннее. В характере моем выступило в виде настроения, оттенка. Какое-то хохладское наивничание, простодушничание и так далее. Вот, не только душа создает язык, но и язык отчасти создает душу. Лидочка сегодня надела коричневое Коли на пальто и не хотела даже в комнате снять его. Странно, как у нее речь развивается совсем не тем путем, что у Кольки. Колька создавал свои слова, запоминал только некоторые, расширяя постепенно свой лексикон. Лидочка все до одного слова может выговорить приблизительно. У нее огромный лексикон, но это не слова, а как бы тени слов. Это потому, что она не творит, а повторяет вслед за другими. Сегодня получил от своего переводчика письмо, просит предисловие. На лыжах бегал с сербулом и сербулихой. Снег пристает к лыжам, но на обледенелых местах хорошо. Сербул съехал с горы и в темноте не заметил горки снегу, упал. Мужики гоготали. Съехали три раза и поехали домой. 24. Вторник. Сижу в Машиной комнате, читаю Шевченко. В последнем стихотворении Шевченко встретил слово «горище». Но тут, а теперь уже вечер, приехал ко мне в гости Василевский. 25 февраля. Среда. Сегодня с Василевским приключилась какая-то хворь. Он лежал у меня на диване, прикрытой шубой, и только хрипел. Потом уехал. Я его с радостью проводил на станцию и нес за ним чемодан. С Машей говорил по телефону, забежал к Полонскому. Маша говорит, что сегодня вечером все решится, и я на силу себя сдерживаю, чтобы не поехать в город к ней. Завтра утром к телефону. А Шевченко мне писалось. Я весь день присаживался. Потом сразу накатал что-то такое, что страшно перечесть. Вечером от восьми до десяти сидел со своей умной, удивительной матерью. И она мне рассказывала, превосходно с хохлатским юмором, как Маруся и Липочка живут вместе. Липа, точь в точь, как наша Лидочка за Колькой, повторяет все за Марусей. Все Липочкины мнения, вкусы, симпатии от Маруси. И когда они поселились вместе... Оказалось, что у Липочки такой же самый портрет Шаляпина, такой же самый портрет Чехова, Достоевского, Коленьки и так далее. Даже два одинаковых календаря. И что смешнее всего, рядом два шкапа с одинаковейшими книгами в одинаковых переплетах. Теперь вспомню о горище, о котором говорил вчера. Горище – это чердак в доме Мокри. Ход в него был из подъезда по дробинке. Дверь была в потолке. В доме номер 6 не было над подъездом чердака, и потому было видно небо. А в доме номер 14 можно было во время дождя сховаться в подъезде. Из этой двери горища свешивался канат. Туда по блоку поднимали колеса. Я однажды захотел подняться по блоку. Встал на один канат, узел в конце а за другой тянул и упал навзничь. И до сих пор помню ощущение свинцовой примочки, которую мне прикладывали. В садике, который был возле кухни господ Макри, была верба. Пушинки от нее летали по всему двору. И розы, и бузок. «Я помню змея, которого я пускал с Леней Олигараки, и как окна того двора, что выходил на Малую Арнаутскую, были заколочены досками, и как шла через двор проволока со звоночком к дворнику, и какой был большой ключ от ворот, и как смолили перерезы, и желоба для подполья воловьих стоил, и как я читал Энеиду Котляревского «Хохлам бендюжникам». И как приходил дядя Даня, и как я был у Бухтеева с Гоннором Мачульским, и как нас учила мадемуазель Вадзинская, и висел календарь с якорем и матросом. Нет, мне пора и в могилу. Я так стар, я столько уже видел.